Томас Фрэнк. Ты в порядке? спрашивает Бобби, большой жрец, когда стихает песня. Пока она звучала, Томас смотрел куда-то вдаль или не вдаль, а скорее вниз, как будто мог видеть сквозь землю и как будто видел там что-то особенное. Думаю, да, выкарабкиваюсь, говорит Томас. Всё ещё пьёшь? спрашивает Бобби. Мне уже лучше, говорит Томас, выбросив всё это дерьмо. Бобби вращает свою колотушку по кругу. Я чувствую себя хорошо, говорит Томас. Этого недостаточно. Ты должен хорошо барабанить для них, говорит он и показывает колотушкой на поле. Я знаю все песни, которые мы сегодня исполняем, большинство. В остальное наверстаешь по ходу дела. Спасибо, брат, говорит Томас. Вложи своё спасибо туда, Бобби указывает на середину барабана. Я просто хотел сказать спасибо, что пригласили меня сюда, говорит Томас, но Бобби уже не слушает. Он разговаривает с кем-то из барабанщиков, Бобби такой, вроде как с тобой, а в следующее мгновение исчезает. Он не думает обо всём этом как о личном одолжении, ему просто нужен барабанщик, и ему нравится, как Томас играет и поёт. Томас встаёт и подтягивается. Ему действительно хорошо. Пение и дробь барабана снова наполнили смыслом его существование, принесли чувство полноты и правильности, показали то место, Где он должен находиться прямо сейчас в песне и её истории. Томас бродит возле торговых рядов, присматривается к украшениям, одеялам и всякому барахлу. Поглядывает по сторонам, метле по близости кого-то из индийского центра. Ему следовало бы найти Блу и извиниться. Тогда сегодняшний день стал бы ещё лучше. Его барабан зазвучал бы ещё лучше, ещё правдивее. Наконец он видит её. Но вдруг доносятся какие-то крики. Томас не может сказать, откуда.